Глава первая. Излом настоящее чудо. Стоило мне переместиться в это непонятное измерение, как тут же, будто кто-то метлой прошелся по мозгам, вычищая их от лишнего мусора. Простояв почти минуту без движения, просто смотря на монитор, на котором застыли о к а н т о в а н н ы е черной траурной рамкой изображения молодых людей, вновь вернулся в реальность. Как мне не хотелось сорваться и бежать прямо сейчас. Делать так, будучи одетым только в трусы, было бы все же не самым дальновидным поступком. Конечно, в состоянии проекции я выгляжу одинаково и без разницы, что на мне в реальном мире. От этого внешний вид в изломе не изменится. Это так. Но если потребуется выйти в материальный мир, нет, одни трусы — это точно не самый лучший выбор. Переоделся в мото костюм, подложив под него немного тряпок. Чтобы скрыть реальное телосложение и зао. Банальная дополнительная маскировка, но работает. Хорошо, что в изломе не чувствуется летняя жара, а в материальном мире, если случится в него выходить при других людях, надеюсь, пробуду недолго и не успею сопреть. Оглядев себя в зеркале, внес несколько поправок и вновь скользнул в излом. Это переодевание по сути повседневное действие, рутина немного у с п о к о и л а голову, о с т и л а Во мне по-прежнему к л о к о т а л а злость, близкая к ярости, но уже получалось ее контролировать и мыслить достаточно адекватно. Из дома вышел не через окно, как хотел в самом начале, чтобы не терять время, а вполне привычно: вначале вниз, затем по подвалам, после через подземные коммуникации и только удалившись от своего микрорайона, поднялся наверх. Случившееся сегодня наглядно показало скрытность, не приехать. а суровая необходимость. Как же плохо на душе. Даже проекция не спасает от этого ощущения тошноты. Нервник не ы чёрту. Впрочем, нынешнее мое состояние вполне понятно. Теракт, который затронул тех, кого я знал, нечасто с любым из нас случается подобное. Хотя основной шок ощутил, когда узнал девушку на фотографии, не по ее проекции или псевдониму рыцаря излома. А по реальному изображению Аманда по ее о б щ е н и ю на форуме Ризва она казалась мне совсем иной. Никогда бы не подумал, что Аманда и Жанна, та самая девушка, которую я встретил в Нима кафе, одна и та же личность. Тот редкий случай, когда человек мне понравился в общении и все т и и в р е а л е Молодая, красивая, целеустремленная, с хорошим чувством юмора и ее теперь нет. г и б е л ь стальных рейгов Томаса, Краса, Мака задела меня на порядок меньше. Все трое юноши, можно сказать, мужчины, а точнее мужчины без всяких но, они воевали, вставали грудью против самых невероятных и ужасных порождений излома. Их гибель, особенно такая, несомненно трагедия. Но они воины, смерть для таких всегда рядом. Нет, я понимаю, что Жанна тоже была рейгом. Из лому неважно парень или девушка, став его избранником, ты становишься рыцарем. Только вот это понимание ничуть не умаляет моей злости. Какой я все же глупец, считал себя и таких как я практически неуязвимыми, боялся только неожиданные пули прямо в голову, когда дело касалось угроз материального мира. Как можно было забыть об отравляющих веществах? Нет, необычных. Даже цинисты й кали не у б и в а е т мгновенно, и задыхаясь можно успеть выйти в излом. Но яды бывают разные. От некоторых можно уснуть и не заметить, закрыть глаза и больше никогда не проснуться. Возможно, с помощью чего-то подобного и была проведена атака на Рисв. Дорованные изломом способности позволяют мне узнать все эти детали довольно просто. Достаточно прибыть на место и проследить за работой полиции. прочитать отчеты, подслушать разговоры, не проявляя себя в реальности. Как оказалось, не один я такой умный. Еще за пару кварталов от площади равноправия заметил первого Рейга. Тот сидел на краю крыши высотки. Его проекция была мне знакома. Встречал его во время отражения прорыва в Вилфлиесе. Чем ближе я подбегал к центральной городской площади, тем больше замечал рыцарей излома. Многие из них заметили меня. Плевать, захотят подойдут, бегать от кого-либо сегодня не входит в мои планы. г р е б а н ы е ш и н впервые прочитав ультиматум, даже не подумал, что их угроза это серьезно. Забыл, что этот мир не мой родной, он живет по иным социальным правилам, больше подходящим к концу семнадцатого века моей земли. Точнее разумом это прекрасно понимал, но все равно не поверил. Какова доля моей вины в случившемся? Изменилось бы что-нибудь, если бы я предоставил данные о корейских мстителях раньше? Например, в свое первое посещение закрытой части сайта. Не знаю. С одной стороны, я все же все рассказал, и времени перед атакой было достаточно, чтобы компетентные службы проверили мои слова и по завершению проверки донесли данные куда надо. Но атака на Рисв все равно произошла. Видимо, эшен не удовлетворились той информацией, которую им предоставили. Им нужна была кровь рейгов, пролитая в качестве мести, не меньше. Возможно, в случайную гибель тех, кто уничтожил вассальный им клан Пест, они не поверили. Судя по их выступлению после теракта, именно так и есть. И все же, если посмотреть с другого ракурса, моя вина присутствует. Я рассказал слишком поздно. Многие улики могли пропасть, затеряться, быть преднамеренно скрытыми или даже уничтоженными. Стоп, вот точно не время сейчас заниматься самобичеванием. Возможно, я и правда допустил ошибку, но нет людей, которые не ошибаются. Вопрос в том, что человек делает, когда осознает свою ошибку и ее последствия. Что станет с Ризовым после такого удара? Развалится или устоит? Как бы я ни в ы р о т и л нос от этой организации, во многом работающей на правительство, тем не менее признаю, они делали нужное дело: объединяли, служили точкой кристаллизации, придавали уверенности, были основной ударной силой при прорывах. К тому же членов организации обучали, а это далеко не мало. Развал риз в а всем рыцарем излома в и л ь ф л е с а о б о й д е т с я очень дорого в первом же прорыве. Как бы я ни старался думать о людях хорошо, но каждый в первую очередь думает о себе. Мой пример тому доказательство. Один человек может не дать р е з в о упасть, развалиться, исчезнуть. Этот человек я, единственный взрослый рыцарь, единственный р е й к с двумя клинками, народный герой столицы, обладатель золотого дара излома. Кто-то, несмотря на все мои слова, продолжает верить. Что я тот самый мифический перворейк? Откройся я, выйди к людям, прими на себя ответственность, и остальные рыцари пойдут за мной. Не все, но многие, достаточное число, чтобы возродить р и с в даже сделать его более сильным. Хороший план, который я, конечно же, выполнять не буду, потому как для подобного мне нужно стать открытым рыцарем Излома. Раскрыть перед всеми личности ЗАО и то, что я реинкарнат, умолчав, конечно же, о том, что прошлую жизнь прожил в другом мире, но это детали. б у д ь я моложе душой лет на двадцать, тогда все было бы иначе, возможно. Сейчас же я за такое не возьмусь. Слишком хорошо понимаю, какой груз и какая ответственность л я ж е т мне на плечи. Не то, чтобы это меня так сильно пугало, дело в другом. Мне, чтобы делать что-то хорошо. Просто необходимо любить это занятие. Из-под палки при необходимости что-то, конечно, может получиться, но это будет именно что-то, а не то, что нужно. К тому же местные рейги должны справиться со своими проблемами без посторонней помощи и на мирового подселенца. Точнее, с помощью, но не за его счет. Да, я не герой и не хочу им быть. Условия моего возрождения заставляют меня выступать на защиту этого мира от прорывов. с о в е с т и привитые в далеком детстве родителями принципы также толкают на некоторые поступки, которые можно трактовать как подвиги. Все так, но мои личные желания совсем другие. Нет, я не хочу прожить жизнь серой и незаметной мышки, но и роль героя-спасителя тоже совершенно не то. Впрочем, если не будет иного выбора, то, возможно, мне придется взять на себя этот груз. Но подобное я оставлю на самый крайний случай. Буду избегать данной возможности до последнего. Что характерно, чистота на эти мысли молчит, будто рыба, выкинутая на лед. И кажется, понимаю, почему. Изао, каким бы он ни был героическим в своих мыслях и мечтах, никогда не видел себя руководителем, рыцарем без страха и упрека, да. Королем нет. Вот и молчит неразрушимый клинок. Ему нечего сказать. Из открытых рыцарей излома в Вилфлеесе осталась только Майя. Надеюсь, она жива. Ее имени не было в сводках погибших. С ее популярностью она так-то может послужить знаменем, за которым пойдут ничуть не менее охотно, чем за мной. Девушка, одна из первых рейгов в мире, симпатичная, знающая свои возможности. Многие юноши просто не в состоянии будут оставить ее одну. Не представляю, что она сейчас чувствует, что переживает. Все же она не только младше меня, но и куда как дольше общалась с погибшими. Возможно, они были друзьями. Насколько сильно по ней ударила эта потеря? Если даже я едва удерживаюсь от злости и готов крушить и убивать любого крыса, попадись он мне на пути. Учитывая ее вспыльчивость и взрывной характер, не пустилась ли она во все тяжкие? Нужно просто необходимо с ней поговорить, прежде чем она наломает дров, а еще лучше уговорить ее не со мной пообщаться, а навестить Хёнга на Тучёнга. Девушка вроде относится к этому монаху с неподдельным уважением, да и способности созидающего не стоит сбрасывать с о счетов. Когда подбегал к площади равноправия... У меня уже был готов первичный план действий, а точнее не столько план, сколько расставлены приоритеты. Первое – узнать как можно больше об атаке Эшена. Второе – найти Майю. Третье – поговорить с т у ч о н г о м желательно вместе с Майей. Три с половиной по возможности успокоить столичных рыцарей и злома, не дать им впасть в крайности. Последнее, правда, если ко мне обратятся, самому навязываться не лучшее время. И что-то мне подсказывает, что подобное точно произойдет. Возможно, это любопытные взгляды, которые кидают на меня городские рейги. Рыцарей з л о м а вокруг площади собралось очень много, даже несмотря на столь раннее время и каникулы. Я насчитал тридцать четыре проекции. Странно, большинство сидит на крышах и просто наблюдает. Только пятеро находятся на самой площади в и з л о м е отслеживая работу полиции. Обычных людей на площади тоже очень много. Большинство из них не чиновники и не служащие, спешащие на работу, простые обычные люди, разные, молодые, и старые, мужчины и женщины, родители и дети. Многие с цветами, кто-то со свечками. Большая толпа, тысяч десять не меньше. И народ все прибывает и прибывает. На первый взгляд полиция, оцепившая здание бывшего музея, ведет себя адекватно, с людьми вежливо до обходительности. Никого не прогоняют, никаких спецсредств даже близко не видно. Разве что за ограждение никого не пускают. Впрочем, люди и н е р в у т с я так как с отравляющими веществами никто шутить не хочет. Ближе к входу припарковано несколько фургонов характерной оранжевой раскраски войск химзащиты, и они отпугивают любопытных куда как лучше, нежели любые водометы. Глядя на собирающуюся тихую и молчаливую толпу. Только сейчас понимаю, насколько в городе хорошо относятся к рыцарям излома, а также осознаю, если сейчас кто-то бросит клич "Бей крыс", то как бы это все не обернулось натуральными погромами. Самое плохое в этом варианте, что оборотни при таком раскладе сами-то пострадают мало, а вот работающие на них обычные люди получат полной ложкой. Да и, насколько понимаю, на Эшин работает совсем немного крысиных кланов. Остальные, которых довольно приличное количество в Вилфлиесе, вообще не имеют никакого, даже опосредованного отношения к происходящему. Хотя, если будут бить всех крыс, я в общем-то и не против. Их второй облик точно показывает внутреннюю суть этих перевертышей. Плохо то, что последствия подобных погромов будут далеко не так однозначны. Не о том думаю. Толпа и ее реакции вовсе не моя забота. С этим должны разбираться соответствующие службы. Вопрос, который стоит обдумать: почему все присутствующие на площади и рядом с ней р е й г и строятся самого здания Ризва и держатся от него в отдалении? Неужели боятся остатков отравляющих газов? Это же глупо. Вы зломи мы ограждены от подобных влияний материального мира. В два прыжка запрыгиваю на крышу. А, вот в чем причина, точнее в ком. По центру крыши, прислонившись к антенне, положив на колени обнаженный меч, сидит Крикс. Ему-то какое дело? Он же не местный вроде. Не думал, что он всех достал так, что даже самые любопытные не желают к нему приближаться. А нет, стоило мне встать на парапет, как многие до этого только наблюдающие издали рыцари излома соскочили со своих мест и направились в нашу сторону. И что это? Только этих двух не хватало. А лучше бы дома сидели. Еще и руками мне машут. Хорошо не кричать ничего приветственного. Махнул подаваном в ответ ладонью. Рассказывай. Не т р а т ь время на приветствия. Обращаюсь к Криксу. Что? Глаза несостоявшегося о б о р о т н и какие-то п о т е р я н н ы е даже п о т р я с е н н ы е Судя по всему, сидишь ты тут давно. Что узнал за это время? А? б у д ь мы в реальности, я бы ему о т в е с и л за трещину. С парнем явно что-то происходит. Он в такой п р о с т р а ц и и будто погибли его лучшие друзья, а это точно не так. То есть ты просто тут сидел и ничего не делал? Рычу на него едва сдерживаясь, чтобы не обнажить клинки. Зачем? Он поднимает на меня пустой взгляд. Почему? Разве мы не защищаем всех, простых людей, сенсов, благородных, мусорных? Разве мы нещит этого мира? Зачем они это сделали? Любые мои слова будут бесполезны в этой ситуации, да и не нужны ему чужие ответы. Он вырос в клане, должен сам понимать причину. Но почему-то не понимает и с к р е н н е всей душой отказывается принимать тот ответ, который ему известен. Все еще хуже, чем мне показалось вначале. Причина не только в словах Крикса, а еще и в том, что их слышала как минимум семеро рыцарей и Злома, что уже запрыгнули на крышу за моей спиной. К тому же, судя по дыханию сзади, те, кто там стоит сейчас, во многом согласны со сказанным. Вот зачем мне это в с ё Я не психотерапевт, не лидер. Мне двоих п о д а в а н о в учить и то сложно. Я привык отвечать за себя и н и за кого более. И тем не менее надо что-то сказать. Если толпа разбушуется и пойдет громить город, это одно, это поправимо. Если же все рыцари излома отправятся сейчас мстить всем крысам в столице без разбора, счет смертей пойдет на сотни. И грянет война. Большая мясорубка между рейгами и всеми оборотнями. Почему со всеми? Потому как все кланы связаны, кто-то меньше, кто-то больше, но они отдельная каста. Между собой они четко разделяют благородных и мусорных. Но это между собой. Если рыцари начнут косить всех без разбора, перевертыши выступят единым фронтом. Просто не смогут поступить иначе, банально потому, что если они съедят подобную бойню. то их власть изрядно пошатнется, а может даже хуже. Молодые рейги слетят с катушек и з а я в я т теперь мы здесь власть по праву сильного. Не может быть такого. Может, увы, вполне реальный сценарий, жуткий сценарий. В начале подобной гражданской войны рейги несомненно будут побеждать. Возможно, перебьют всю в л а с т н у ю верхушку и примутся вырезать кланы. Большинство рыцарей и злома происходит из обычных семей. Многие века простые люди подчиняются о б р а т н я м которые считают себя высшей кастой по праву крови. Но даже столь долгое время не означает, что подобное подчинение нравится абсолютно всем людям. Как когда-то на моей земле огромной кровью сместили власть благородного сословия, так и здесь возможно повторение такого же сценария со своей спецификой и тем не менее. К тому же даже по меркам этого мира рыцари излома в своем праве. Они рискуют жизнями в прорывах, они защищают всех. Только вот даже если р е й г и победят, даже если миру моется в крови о б р а т н е й и их уничтожат, но что дальше? Полный разрыв властных цепочек, паралич всех структур. Сопутствующие жертвы будут исчисляться сотнями миллионов, и это не преувеличение. Государство развалится в том виде, в котором они есть. Вся управляющая вертикаль на данный момент сформированная из клановых и вассальных им семей, к о н е т в лету. Деньги, обеспеченные верой людей во власть, станут не более чем резанной бумагой. Остановятся заводы, электростанции, больницы, транспорт и многое другое, потому как потеряются управляющие нити. Мир будет откинут как минимум на полвека назад. За первые десяток лет после этого властного передела п о г и б н у т ы правда, миллионы. Но понимают ли это молодые люди, которые обрели силы излома и каждый день готовы рисковать своими жизнями? Остановили бы меня в их возрасте подобные жуткие перспективы теоретического будущего? Честный ответ: не знаю. К тому же есть определенный нюанс. Если месть рыцарей излома Вилфлиеса будет направлена только на Эшен и их вассалов, мир примет это совершенно спокойно. Глаз за глаз, кровь за кровь, вполне понятный всем местным алгоритм. Если у тебя есть силы на месте и ты не боишься последствий, то ты в своем праве. Конечно, все это скрыто законами, болтовнёй, надуманными ограничениями, которые больше оправдывают мстителей, нежели чинят им реальные п р е п о н ы Разумеется, все эти правила придуманы изначально только для элиты, п е р е в е р т ы ш е й Только что мешает эти негласные правила применить и рейгам? Но основная беда в том, что рыцари и злома, в отличие от п е р е в е р т ы ш е й не смогут властствовать. Причина банальна: любому движению нужен лидер. Допустим, такой появится у рыцарей, захватит власть в стране, провозгласит себя королем, правителем, деспотом, диктатором, неважно кем. Встанет он у руля власти и погибнет в очередном прорыве. Все новый развал, новые г р ы з н я и эту порочную цепочку не остановить. Точнее, я в данный момент не вижу выхода из этой гипотетической заколдованной спирали. Нет, мне самому не очень нравится власть о б р о т не над простыми людьми. Я, как и з а о считаю, что в сложившемся мироустройстве много несправедливого. Да, это так. Но это не повод для резни и революции по принципу «мы наш, мы новый мир построим». К тому же тенденции последних лет ясно показывают, что власть обратнее все больше и больше становится формальной. Пока это только намеки, но мне есть с чем сравнить. Мой взгляд основан на истории другого мира, и кое-какие детали для меня очевидны. Этот пласт м ы с л е й сформировался в моей голове сразу и целиком. Не было цепочки размышлений, скорее что-то похожее на небольшое озарение, когда вся картина или какая-то ее часть становится тебе отчетливо видна. Здесь и сразу, без долгих сопоставлений и анализа. Пауза затягивается. Мое молчание длится всего секунд пять, но даже этого много. Чувствую, как время утекает сквозь пальцы. Какой же алгоритм поведения выбрать? Пытаться достучаться логикой? Плохой вариант. Не то время и не те предпосылки. Надавить на совести б л а г о р о д с т в о может не сработать. Думать некогда. Конечно, можно промолчать, только и молчание тоже своеобразный ответ. Ничего на ум не приходит лучшего, чем действие от противного. Зачем? Почему? В моем голосе нет удивления и вопроса, скорее в нем больше усмешки. Ты как ребенок. Ответ прост: потому что могут, потому что захотели. Потому как причина показалась им достаточной. У тебя нет более важных сейчас вопросов, чем стараться понять чужие мотивы, правда? Мои слова попали в цель. Еще секунду назад растерянный Крикс вскочил на ноги, сжимая гроссмейстер в ладонях. Могут. Его голос приглушен и полон злости. Захотели? Меч в его руках описывает дугу, р а с с е к а я призрачный воздух. Я тоже могу. Его взгляд смотрит мне за спину. Слышу звук обнаженных клинков сзади. Мы можем, и мы. Не даю ему договорить, прерываю грубо. Можешь. Оборачиваюсь. Мой взгляд скользит по закрытым забралм рейгов, что замерли с обнаженным оружием в руках. Вы можете, и вас не смогут остановить. Вместо того чтобы и самому достать шпагу, вытягиваю вперед руку и щелкаю пальцами. От неожиданности этого жеста рыцари делают от меня шаг назад. Так же, как обычный человек не в силах что-то противопоставить оборотню, так и оборотни не способны сопротивляться нам. Вперед! Идите, мстите, убивайте, станьте такими же, как они, крошите всех без разбора. Может, случайно вам и попадется кто-то действительно замешанный в этом. Вперед! Что стоите? Убейте сотни, уничтожьте тысячи, чтобы добраться случайно до одного реально виноватого. Растеряны, переглядываются. Даже Криксито т о п у с т и л свой меч. Я не такой, как они, продолжаю говорить, и не собираюсь таким становиться. Я щит, я меч, но я не убийца. Нет, это не значит, что я забуду. Я память. Слово покидает ножны, взлетая острием вверх. Если потребуется, мой клинок не дрогнет. Рыцари не убийцы. Рыцари воины и Иногда плач и даже крик сэто т вздрогнул от моего последнего слова. Но я не буду казнить всех без разбора. Моя кара упадет только на тех, кто виновен. Это мой выбор. Вам же нужно принять свой. Шпага возвращается на свое место. Кто хочет мстить всем, чтобы через три минуты вас здесь не было? Те же, кто примет другое решение, у нас будет много работы.